Короткие рассказы для детей История, 57 И сделался Аса болен ногами на тридцать девятом году царствования своего. И болезнь его поднялась до верхних частей тела. Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей, Вторая книга Паралипоменон, 16 глава, 12 стих. Всякая болезнь неприятна. Говорят люди, и в этом они совершенно правы. Никто не хочет болеть добровольно. Много лет тому назад царь Аса сильно заболел и приказал как можно быстрее привести к себе всех лучших врачей, но они не смогли его вылечить, и ему пришлось умереть. Люди, верующие в Бога, должны во время болезни сначала помолиться Богу, ведь Он сказал «Я Господь, твой врач». Как часто Бог уже исцелял больных, прежде чем приходил врач. Поэтому всегда молитесь Богу, Он хочет и может нас исцелить. А если мы позовем еще врача, то должны следовать его советам, потому что он много лет учился в институте, чтобы помогать людям, и Бог дал ему знание и мудрость. Однажды маленький Ганс упал с лестницы и сломал себе ногу. Теперь он лежит в постели с сильными болями, Врач положил его ногу в гипс и выписал лекарство, чтобы нога не так сильно болела. Теперь мама сидит у его постели и гладит по горячей руке. У Ганса поднялась температура. «Сколько я еще должен лежать в постели?» – спрашивает он с нетерпением. Мама посмотрела на него приветливо и сказала, «На сегодня всего один день» мой мальчик. «Только один день?» спрашивает Ганс. «Да, на сегодня только один день», ответила мама. «А завтра?» «На завтра тоже один день и послезавтра тоже». Господь Иисус сказал, чтобы мы не заботились о завтрашнем дне, но чтобы довольствовались Божьей помощью на сегодняшний день. «Тебе теперь...» Придется набраться терпения и лежать спокойно, чтобы быстро выздороветь. Да-да, мы часто теряем терпение, и этим все портим. В детстве меня с многими другими детьми сослали в одну чужую страну. Там мы должны были жить без мамы и пап и ходить в школу. Однажды я сильно заболел. Врач отправил меня в комнату для больных. Там я лежал совсем один, и мне было очень скучно. Я стал обыскивать комнату, все осматривать и нашел одну коробочку с таблетками. Я открыл ее и лизнул одну таблетку. Она мне понравилась. Таблетка была покрыта шоколадом. Я съел вторую, третью таблетку. Скоро я почувствовал Режущие боли в животе, и должен был быстро бежать в туалет. Я так бежал, что чуть не сбил одного учителя в коридоре. Таблетки, которые я съел, были слабительными. Когда, немного погодя, мои товарищи пришли посетить меня, я тоже дал им этих таблеток, каждому по три штуки. Мне хотелось подшутить над ними. С ними случилось то же, что и со мной. Поняв, что я подшутил над ними, они разозлились и хотели избить меня. Но позже мы смеялись над этим. Слава Богу, что эта шутка никому тогда не повредила. Однако это все может очень плохо кончиться, потому что в некоторых таблетках бывает и смертельно действующий яд. Дорогие дети! Никогда не берите таблетки без разрешения. Они могут быть ядовитыми, даже если и покрыты шоколадом. Они могут быть так опасны, что вы можете умереть. А теперь мы будем благодарить дорогого Спасителя, что Он наш лучший врач. Попросим Его исцелить наших родных и знакомых, если они больны.